Глава 13. Руби, В четверг утром я спустилась к стойке регистрации с вещами, чтобы оплатить счет. Я хотела получить ключи от квартиры, как только откроется агентство. Я протянула кредитку. Все в порядке, миссис Шеридан, сыпанула соли мне на рану администратор. Мистер Шеридан оплатил номер. Сердце бешено заколотилось. Он здесь? Женщина удивленно посмотрела на меня. Нет, он заплатил при бронировании. Вы с ним не виделись? Покраснев до корней волос, я забормотала что-то о непредвиденной задержке и протянула ей кредитку. За обслуживание в номере я заплачу сама. Не хватало, чтобы Гарри получил счет и узнал, сколько спиртного я выпила и каким количеством сладостей заедало горе по поводу его отсутствия. Я вспомнила день, когда он бронировал номер на сайте. «Ты точно согласна?» «Руби, не передумаешь». «Ни за что», — ответила я. «Обещаешь?» «Обещаю, чтобы не случилось». «Я тоже». Просияв, он ввёл данные карточки и поцеловал меня. В ту пятницу... Уезжая с работы, я свято верила, что уже вечером мы будем вместе. Когда я выходила, Гарри мне улыбнулся. Это не давало мне покоя. Зачем было так мило со мной общаться, если он собирался меня бросить? Он знал, что я ради него уйду из дома. И знал, что не приедет. Такое невозможно простить. И тут я вспомнила о его беременной жене. Эмма спокойно сидела дома, ничего не подозревая, Не зная, что мужчина, который стал отцом ее ребенка, пообещал другой женщине уйти к ней. Она тоже в нем ошиблась. Я припарковалась перед своим новым домом. Теперь он казался гораздо менее привлекательным. Облупившаяся краска, старые деревянные рамы, на полу в коридоре валялись рекламные буклеты и конверты со счетами, оставшимися от предыдущего жильца. Я распахнула входную дверь, и в несколько приемов перенесла вещи из машины в коридор, а уже потом — в квартиру. Первым делом я открыла все окна, снизу доносилась болтовня покупателей. Как ни странно, это успокаивало. Как будто я не одна. Я решила попозже спуститься в магазин, познакомиться и заодно купить цветов в гостиную. Мне уже много лет не приходилось принимать во внимание соседей. Хотя Оливер жил рядом с нами, дома стояли не настолько близко чтобы мы могли побеспокоить друг друга. Здесь будет по-другому. Осмотревшись, я поняла, что взяла с собой слишком мало вещей, но ведь мы с Гарри собирались начать новую жизнь. вдвоем, с чистого листа. Планировали выбирать все необходимое вместе, чтобы ничто не напоминало о прошлой жизни. Я только сейчас поняла, как это глупо. Можно подумать, настольная лампа или книжный шкаф напомнит тебе супруга, а без них Он улетучится из твоей памяти без следа. Я прошла в кухню, чтобы выпить чаю, а уже потом раскладывать вещи. Но в кухне было пусто. Сначала надо купить чайник и чашки, и ложки в придачу. Я вспомнила кухню в доме, миксер блендеры, столовое серебро, всевозможные моющие средства в шкафчике под раковиной, аккуратно сложенные в буфете полотенца и салфетки, блестящие кастрюли. Наборы ножей на все случаи жизни, кулинарные книги и моя любимая коллекция фарфора, которую я собирала все эти годы. Самые счастливые дни семейной жизни я провела в кухне, наедине с собой. Эта убогая квартирка настолько не соответствовала моим мечтам о прекрасной новой жизни, что мозг отказывался принимать реальность. Я сейчас должна быть с Гарри, выбирать жилье, переезжать с ним в новую квартиру, нежится на роскошной новой кровати. Пересмотрев тысячу вариантов, мы даже выбрали, какую купим. Гарри пообещал заказать ее, как только определимся с жильем. Я сцепила зубы. Я знала, что у него все хорошо, где бы он ни был. Если верить царе, они уехали в отпуск, валяются на пляже. Наверное, Эмма загорает в шезлонги, а Гарри плавает и радуется, что от меня избавился. Потом он выйдет из воды и стряхнет холодные брызги, на разгорячённое тело жены. Она шутливо закричит, а Гарри возьмет ее за руку и уведет в номер. Я вздрогнула. Он говорил, что давно не спит с женой. И я верила. Какая же я была идиотка. Признайся я кому-нибудь из друзей, что у нас роман, они бы сказали, что Гарри ведет двойную игру, а когда наступит время выбирать, пойдет по пути наименьшего сопротивления. И я понимала, что это правда. Но когда вспоминала его лицо во время нашего последнего разговора, вновь начинала сомневаться. Он улыбался и выглядел таким счастливым, надежным, достойным доверия, хотя это не совсем подходящее определение для мужчины, обманывающего жену. Я пошла в ванную и умылась холодной водой. Сейчас мне нельзя было раскисать. Я хотела уйти от дома. Годами мечтала. Ушла. Теперь надо строить свою жизнь, а не думать, как бы все могло сложиться. Первое, что сделала, сходила в супермаркет за чистящими средствами и кое-какой кухонной утворью, чтобы можно было готовить еду. Я не собиралась брать эти вещи в новый дом, так что ограничилась только самым необходимым. Вилка, нож, ложка, тарелка, кастрюля, миска для салата. Все шло нормально, пока я не начала покупать продукты. Машинально положив в тележку пачку мюсли, я вдруг застыла на месте. Не отрывает от нее взгляды, люди протискивались мимо меня, и я перешла в другой, более спокойный проход. Неожиданно я поняла, что ем этот вид мюсли с разными орехами, изюмом и сухофруктами уже несколько лет. И они мне никогда не нравились. Мелкие, слишком сладкие. Но Тому они нравились, и он говорил, что нет смысла покупать одновременно две разные упаковки. А всякий раз, когда я предлагала попробовать другие, у Тома портилось настроение. Ому непостижимо. Почему я это терпела? Я вернулась к полке с хлопьями. Какие выбрать? Что я на самом деле люблю? От напряжения заболела голова. Я не знала, что люблю, потому что это никого не интересовало. Все выбирал Том. И надо отдать ему должное. Почти никогда не ошибался. Я знала, что у него хороший вкус. Но иногда хочется выбрать хоть что-то самой, правда? Когда я жила с родителями, все решала мама. Мы с сестрой быстро усвоили нехитрый урок. Не спорь с мамой, иначе пожалеешь. В 18 лет Фиона сбежала в Австралию. А я, прожив несколько лет на свободе, встретила Тома. Вернув коробку на полку, Я пошла дальше. Обойдусь без хлопьев. Куплю что-нибудь другое. То же самое повторилось в других отделах. Я понятия не имела, какой покупать хлеб, какой сыр мне нравится. Том не претендовал только на стиральный порошок и моющие средства. Меня поставило в тупик даже мыло, такое, как всегда. А оно мне нравится. Я не знала. В глазах начали закипать слезы, и я поняла, что надо уходить. Я торопливо пошла по рядам, бросая в тележку продукты. Единственный критерий, мы с Томом такого не покупали, я не брала ничего знакомого. В отделе постельного белья я заметила женщину, покупавшую подушки и одеяло. Мне показалось, что у нее хороший вкус, и я решила взять то же, что и она. Мне подсказала это трюк мама. Она советовала мне приглядеться к человеку, который, судя по его виду, знает, что делает, и поступать так же. Дома я разобрала покупки, начиная понимать, что кое-где промахнулась. Ну и чёрт с ним. Зато у меня полно еды. Я бросила подушки с одеялом на диван, положила на кофейный столик пару журналов и выдрузила на подоконник горшок с растением из цветочного магазина внизу. Закончив свои труды, я обнаружила, что комната выглядит точно так, как гостиная в нашем доме. Вернее, ее бюджетная версия. Я постояла в растерянности, «У нас все», — решал Том. Я поняла, надо что-то изменить, иначе погрязну в воспоминаниях. Я поставила диван под другим углом, а стол стулья перетащила к окну. Мебель была тяжелая, я вспотела, но не успокоилась, пока все не переставила. Спиртного я не купила, Том заказывал вино с местной винодельни. Он же закупал виски, джин и прочие крепкие напитки. За все время, что я его знала, он ни дня не прожил без бокала. Я часто составляла ему компанию, чтобы сгладить острые углы. Но такого больше не будет. Хватит того, что я выпила за выходные в отеле. Я не буду пить, чтобы забыться. С прошлой жизнью покончено, а новую надо встречать на трезвую голову. Собрав пустые пакеты и коробки, я вышла в переулок за магазином к мусорным контейнерам. Нашла номер своей квартиры и уже хотела открыть бак, как вдруг что-то задело мою ногу. Я завизжала, подумав, что это мышь, крыса или лиса, и заметила между двумя контейнерами склокоченную черную кошку. Она посмотрела на меня, убежала к самому дальнему, переполненному баку и стала разрывать выброшенный кем-то пакет с едой. Голодное видно. Я вспомнила, как мы с Вионой любили и баловали кошку, которая была у нас в детстве. «У тебя нет дома?» — ласково спросила я, — и наклонилась посмотреть, есть ли у нее ошейник. Его не было, а по уху тянулась воспалившаяся царапина. «Бедняжка!» Кошка медленно подошла ко мне и принюхалась. Я протянула руку и почувствовала на коже шершавый язык. Затем она вернулась к своему занятию, нашла в пакете кусок мяса и утащила его под мусорку. Мне очень хотелось погладить беднягу, накормить ее, но я знала, что нельзя. Она явно бродячая. Я решила оставить животное в покое, но вечером, когда вышла пройтись, снова ее повстречала. Я купила в соседнем магазинчике несколько пакетиков кошачьего корма и пару контейнеров из фольги. Налила в один воды, а второй наполнила едой. Я знала, что нельзя кормить бродячих животных. Кошка теперь подумает, что я ее хозяйка, но мне было ее жалко. Поставив контейнеры под фонарем, Я стояла и смотрела, как она ест. У нее был отчаявшийся вид и испуганный взгляд. Совсем как у меня.